Глава шестнадцатая. Лера. Я находилась как в бреду или во сне. Все слышала и видела, но будто все происходило не со мной. Словно урывками мелькали эпизоды: поездка на скорой, капельница, врач, что-то спрашивающий у меня, белые стены палаты. Открыла глаза и снова уставилась в стену, у которой стояла моя кровать. Аккуратно проверив себя на предмет торчащих из тела капельницы и других трубочек, так а в них не обнаружила. Медленно повернулась на спину, осмотрелась вокруг и увидела, что в палате ей не одна. Это была четырёхместная палата, но кроме меня, рядом находилась только одна женщина. Русоволосая, худощавая, лет сорока с болезненным цветом лица. Она сразу посмотрела в мою сторону, уловив движение. "Здравствуйте", поприветствовала я, не забывая о нормах приличия. "А где я?" спросила тихо, так как силы совсем меня покинули. в больнице ответила она с материнской добротой глядя на меня давно уточнила интересовавшую меня информацию с вечера также немногословно ответила она понятно спасибо поблагодарила и замолчала значит я провела здесь всю ночь судя по свету бившему из окна было только утро усталость давила на плечи снова захотелось спать И я моментально нырнула в объятия морфея. Спустя какое-то время стала видеть сон. Естественно с Глебом в главной роли. Куда ж без него? Я слышала его теплый тихий голос. Вот только говорил он не со мной. А с кем и о чем не могла разобрать. Я металась вокруг, стараясь увидеть его, но он тенью ускользал, скрываясь за стволами деревьев. Деревьев? Удивленно огляделась. Оказывается, находилась я в каком-то сказочном летнем лесу, а сама в нем, словно фея в невесомых одеяниях, бегала босая по траве, сила с углянца за парнем. Вот только Глеб, словно состоял из эфирной субстанции, стоило мне его догнать и дотронуться, как он, превращаясь в дымку, испарялся на глазах. Я завтра снова приду, сказал он не громко, но я разобрала эти слова. Улыбнулась. А он только стал оборачиваться, как снова испарился. Глубоко вздохнув, я открыла глаза. Не сразу вспомнила, где нахожусь, но быстро пришла в себя. Посмотрела на свою соседку. Та внимательно глядела на дверь, будто кого-то ждала. Послышался глубокий вдох, и женщина отвернулась, поймав мой взгляд на себе. Проснулась, улыбнувшись, спросила она: "Да, вроде выспалась и чувствую себя получше?" ответила и посхватилась. Я не представилась. Меня зовут Лера. Очень приятно, Лерочка. А я Елизавета Викторовна, ответила она. Это мы с сыном, наверное, вас разбудили. Тут кто-то был? удивилась я, что всё проспала и даже не заметила присутствия незнакомого человека. Да, мой сынок приходил, ответила женщина. Она устроилась в кровати поудобнее. Он у меня такой замечательный, очень заботливый. Вот заходил меня навестить. Большой совсем стал. Школу заканчивает в этом году. Куда поступать планируете? В виде любезности поинтересовалась. Женщина смутилась и опустила взгляд на свои сложенные на коленях руки. Было видно, что она занервничала. Ему с машинами нравится заниматься, нашлась она что ответить. А куда и на кого это он сам будет выбирать. Хм, понятно. Это хорошо, когда у подростка есть увлечение, и он сам знает, чего хочет. Сейчас это редкость, понимая её заминку, прокомментировала я. Многие рвутся стать блогерами и тиктокерами, а тут вполне серьёзное увлечение. Да, он этой ерундой не станет заниматься. Глеб спортсмен, он с детства увлекается боксом. Глеб? вырвалось у меня. Да, так зовут моего сына, ответила женщина. Он, как я, с пеленок был слабым и болезненным ребенком, всегда тяжело переносил простуды. Все это продолжалось до десяти лет. Тогда врач посоветовал нам заняться спортом. Сын очень захотел пойти на бокс, а я не стала ему отказывать. Было видно, что женщина любит поговорить, а может, у нее и собеседников особо не было. Ну, а я была не против послушать, подозревая, что знаю главного героя ее рассказа. Да и заняться мне все равно было нечем. Сейчас, глядя на него, и не подумаешь, что он был слабеньким и самым маленьким в классе, произнесла она, грустно улыбаясь. Жаль, что вы его не увидели. Я бы хотела познакомить сына с такой красивой и милой девочкой. Да ну бросьте. Я давно уже не школьница, а совсем наоборот, учительница, любезно улыбаясь, ответила ей. Да? В жизни бы не подумала. Удивлённо уставившись на меня, всплеснула она руками. Дверь в палату неожиданно открылась, и вошёл молодой мужчина в белом халате. Он окинул взглядом помещение и устало улыбнулся. "Здравствуйте, вечерний обход. Я ваш лечащий врач, Станислав Андреевич", произнёс он. Подошёл сначала к Елизавете Викторовне, открыл карточку, в которой была прописана история болезни, и посмотрел на женщину. "Петрова, обратился к ней, как себя чувствуете? Уже лучше?" Послышался немногословный ответ. Раз фамилия моей соседки отличается от фамилии Глеба, то, скорее всего, её сын не имеет к нему никакого отношения, хотя я уже склонялась к тому, чтобы поверить в такое совпадение. Думаю, что так быстро состояние улучшиться не могло. Но раз вы так утверждаете, давайте завтра с утра сдадите анализы и посмотрим, сообщил наш доктор. После некоторых манипуляций с моей соседкой молодой мужчина соизволил обратить на меня внимание. подошёл к моей кровати, открыл историю болезни и заглянул в неё. Хм, Берг. Только после этого он оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. Брови его пришли в движение, слегка поднявшись. Что ж, я тоже была удивлена, увидев такого молодого и привлекательного доктора, светловолосого, зеленоглазый, к тому же высокий и мускулистый, а лицо словно блестящий пластический хирург вылепил. Он скорее напоминал голливудского актёра, чем обычного врача. Этот образец мужской красоты внимательно осмотрел меня и снова взглянул в карточку. "Валерия, как вы себя чувствуете?" спросил он. "Уже лучше, думаю, нет смысла меня здесь держать. Я уже в норме". Сразу перешла к главному. Она задаченно на меня взглянула, а я продолжила. "Понимаете, я учительница, и мне необходимо вернуться на работу". "Учительница, значит". "Интересно". Он что-то черкнул в истории болезни и вновь посмотрел на меня. Но, ну, во-первых, вы всю ночь были в бессознательном бреду и весь день тоже проспали. Это указывает как раз на то, что с вами не всё в порядке. А во-вторых, неужели вы хотите перезаражать своих учеников? Слова врача казались логичными, но мне всё равно не понравилось, что он вздумал перечить. Да ещё и разговаривал со мной как с недалёкой, тем самым перечеркнув всё приятное первое впечатление о себе. Он уже не казался мне столь неотразимым, скорее просто смозгливым. Поняв, что я не собираюсь ему отвечать, он вздохнул. Никуда ваша работа не денется. Полежите до конца недели, и я вас выпишу, произнёс он примирительно. Организм у вас молодой, как раз к этому времени справится. Хорошо. Спасибо, сухо согласилась я, отводя глаза. Вот и договорились. Хорошего вечера, произнёс он и ушёл. А ты ему понравилась, сказала, улыбаясь моя добродушная соседка, как только за врачом закрылась дверь. Да ну, с чего вы взяли? Не согласилась я с ее выводами. Ну, как я, так Петрова, а ты сразу Валерия? Пожав плечами ответила она. Ну а мне он совсем не понравился. Как будто лучше меня знает, как я себя чувствую, заявила недовольно надувшаясь. А по мне так красавец. Для меня, конечно, молоденький, а вот тебе бы в самый раз, сказала Елизавета Викторовна и тихо рассмеялась. Она махнула рукой и тоже улыбалась. В этот самый момент дверь в нашу палату неожиданно открылась, и мы обе чуть не подпрыгнули на месте, испугавшись, что предмет обсуждения мог всё услышать. Привет, извини, что поздно, раньше не получалось вырваться, затарахтела Инка, валяясь в палату. Осмотрелась и, увидев мою соседку, бросила: "Здрасти". "Привет", ответила я подруге. Она кинула мне на кровать пакет с вещами, а из сумки Вытащила мой телефон из зарядку, плюхнулась на стул, стоящий рядом, и взволнованно на меня посмотрела. Вот ты меня вчера напугала. Как ты? Аня тебя тут лечит вообще? Накинулась подруга с расспросами. Всё хорошо. Да, лечит, конечно, ответила ей. Вот только я без телефона была и в школу не позвонила, переживая, как бы меня за такое не уволили. Да ты что? Ты вчера хоть и бредила, но потребовала, чтобы я директрисе сразу позвонила и предупредила. Так что я все сделала, а пока мы скорую ждали. Ты от госпитализации, кстати, пыталась отказаться, но потом потеряла сознание. И санитары тебя спокойно упаковали. Уже издеваясь посмеялась Инга. Серьезно? Фу, у меня словно камень с души упал. У тебя как дела? А, нормально, ответила подруга, слегка покраснев и пряча взгляд. Ты так и не рассказала про того мужика в клубе. Учти, что дома ты от этого увлекательного рассказа не отвертисься. Предопредела Инку тыча пальцем в её сторону. Это из-за прогулки без верхней одежды я тут оказалась, между прочим. Да, знаю. Я очень виновата, но я в жизни не могла подумать, что когда-нибудь нарвусь снова на этого типа. Виновата, глядя на меня, оправдывалась она. Кстати, что касается курток, так я их вернула. Твоя дома висит. О, отлично. Спасибо. Инка знала, что я на неё не злилась и ни в чём не обвиняла. Слушай, я тут такого брэда пита в коридоре встретила, чуть не упивалась от счастья, но он меня не заметил. Это врач, что ли? Сияю улыбкой, поинтересовалась неугомонная подруга. Я только покачала головой. Ну как можно в каждом мужике видеть потенциального партнёра? Два дня назад сидеть на коленях у одного, сейчас заглядываться на другого. Это для меня оставалось загадкой. Ведь сама я тяжело переключалась. Если кто-то один нравился, то другие все были мимо. Вот и сейчас влез в голову один наглый мальчишка и не собирался оттуда выбираться, протаптывая себе путь только глубже. Я стала ловить себя на том, что его образ часто всплывал перед глазами, и не проходило ни дня, чтобы я не вспомнила о нем. Эй, подруга, ты чё зависла? Возмущенно воскликнула Инка и пощелкала пальцами перед моим носом. Да, врач, врач. Ответила я интеллигиво девушки вздохнула. Значит, завтра я снова приду тебя навестить. И уже буду готова к встрече, мечтательно заявила она. Только обойдись без вечернего платья, я тебя прошу, пошутила я. То есть в одном белье думаешь стоит заявиться? не растерялась она. Мы обе тихо рассмеялись. Всё же какой бы безбашенной она ни была, она всё равно оставалась моей лучшей подругой. Всегда переживала за меня и поддерживала А это для дружбы самое главное. Да и к тому же на самом деле не была она такой уж развязной, как и пыталась казаться.